Издательство «Эксмо» Классная команда Смелых турбозавров Всем они помогут И всех придут спасать они Спешат тем, кто Просто Зимние каникулы с турбозаврами, снежный человек. Мальчик Петя подолгу гостит в дачном поселке У бабушки вместе с сестрой Катей и братиком Иполитом. По соседству живут Степан Петрович, пожилой, но весьма энергичный мужчина, и два брата, Боря и Федя, с тетушкой Норой. А в лесу, возле дачного поселка, обитают турбозавры. Это такие существа, которые сразу и динозавры, и машины. Среди них есть и девчонки, диплодок-до и дилофозавр-сирена, и крепкие парни — трицератопс, буль, тиранозавр-трак, стегозавр-тор, анкилозавр «Анки», а еще вертки и подвижный птеродактиль «Зер». Турбозавры умеют превращаться в различную технику. «Зер» — в дрон-квадрокоптер, «Буль» — в эвакуатор с лебедкой, «Трак» — в робота-погрузчика, «Тор» — в бульдозер-тягач, «Анки» — в подъемный кран, «Дов» — в кабриолет, а «Сирена» — в пожарную машину. О турбозаврах никто-никто никто в поселке не знает. Или почти никто. Кроме Кати, Пети и Иполита. Но ребята держат дружбу с такими необыкновенными существами в большом секрете. Как-то раз в погожий зимний денек Федя и Буря отправились на лесную полянку лепить снеговика. Они скатали три больших кома и составили их друг на друга. Вместо носа приладили снеговику морковку. Глаза и рот сделали из камешков, а на снежную шею повязали Федин шарф. Боря придирчиво оглядел снеговика. «Да уж», — недовольно сказал он, — «такой снеговик всех животных в лесу распугает». «А мне нравится», — не согласился Федя, — «от него прям глаз не оторвать». Будто желая опровергнуть слова мальчика, от головы снеговика отвалился крупный камень, заменявший ему левый глаз. «Ладно», — махнул рукой Боря, — «пошли домой, а то тетя Нора нас потеряет». Он развернулся и направился к дому. Федя вернул отвалившийся камешек на место и пошел следом за братом. Первыми на снегу отпечатывались следы от ботинок Бори. Он старший, и ступни у него больше. Федя шел чуть в стороне. Кому-нибудь, случайно забредшему на полянку, могло бы показаться, что следы оставили не два разновозрастных мальчика, а существо с огромными лапами. Но кто же станет придумывать такие страшилки здесь, посреди тихого зимнего леса? Вдруг в небе появился квадрокоптер Зер. От него не укрылись следы на снегу, и он поспешно приземлился, чтобы исследовать отпечатки. Мысли о чудовище с большими лапами не пришли ему в голову, поэтому он храбро зашагал вперед. «Чьи это следы такие?» — размышлял Зер и рассматривал овальное углубление в снегу. Зер и сам не заметил, как по цепочке следов дошел до снеговика. Он врезался лбом в один из снежных шаров и на секунду растерялся. А потом поднял голову и прямо перед собой увидел сверкающие глаза. а, -а, -а, -а Снежный человек!» — завопил Зер. Зловещий огонек в этих глазах не оставлял сомнений. «Чудовище непременно ринется следом за несчастным птеродактилем!» Громкий крик Зера разбудил дремавшую на вершине ближайшей горы лавину. Она проснулась, потянулась и снежным вихрем устремилась вниз. Как только Зер заметил несущиеся с горы клубы снега, то поспешил как можно скорее оказаться подальше от опасности. Винты квадрокоптера вращались с невероятной скоростью. Так быстро он еще никогда не летал. Стало тихо. Зер обернулся. На поляне после схода лавины лежало пухлое снежное одеяло. Чудовища нигде не было видно. Цепочка следов тянулась из-под огромного сугроба. «Теперь мне никто не поверит», — расстроился Зер, но все же поспешил в лес к друзьям. Там тиранозавр Трак возил на санках Петю и Катю. Дети визжали от восторга. Внезапно Трак резко дернул санки в бок, и ребята плюхнулись в большой сугроб. «Теперь вы меня катаете!» Огромный динозавр уселся на маленькие саночки. Они скрипнули, но выдержали тиранозавра. Петя и Катя переглянулись. Им ни за что не сдвинуть трака с места. «Тревога! Беда! Чрезвычайное происшествие!» — раздались вопли Зера. Квадрокоптер спустился на землю и принял вид птеродактиля. «Зер, что случилось?» — спросил Петя. На крик вышли остальные турбозавры. Они окружили друга и встревоженно переглядывались. «Лавина накрыла снежного человека!» — выпалил Зер. Он ожидал удивленных возгласов, но вместо этого услышал только недоверчивое фырканье до. «Снежного человека не существует», — сказала она. «Еще как существует», — надулся Зер. «Я летел, потом — бац! Огромные следы!» Он расправил крылья, показывая, какого размера были следы. Признаться, птеродактиль сильно преувеличивал. «Я пошел по ним», — продолжал Зер. «И там снежный человек!» Я испугался и закричал, и бах! Лавина! Я еле улетел! Зер, успокойся, — вступила в разговор Катя. Тебе наверняка показалось. И чего мне не показалось? И в доказательство птеродактель предъявил снимки, сделанные им с высоты. На экране было видно и цепочку следов, исходящую с горы лавину и большую кучу снега. «Видите, какая у него лапища?» — спросил Зер. Он снова вывел на экран снимок следов. «Даже больше, чем у трака!» Трак неожиданно погрустнел. «Не такие уж и большие у трака лапы!» Вступилась за друга сирена. После этих слов тиранозавр счастливо улыбнулся. «Ладно», — решил Петя. «Кто бы это ни был, его в любом случае надо спасти из-под снега! Турбозавры! Вперед!» Динозавры трансформировались в технику и дружной командой выдвинулись туда, где еще час назад стоял снеговик, А теперь все было покрыто толстым слоем снега. «Нужно внимательно осмотреть окрестности», — велел Петя. Все тут же принялись за работу. Сирена, которая разъезжала по полянке в виде пожарной машины, поделилась с летящим над ней зером. «А я думала снежный человек. Это всего лишь легенда». «Про динозавров, говорят, то же самое», — фыркнул зер. Неподалеку беседовали Анки и Тор. «А я думаю, они реально существуют», — признался Анки. «Кто?» — растерялся Тор. «Инопланетяне. А ты про что?» «И тут...» «Буль, смотри, чьи-то следы!» — закричал Трак. Буля смотрел отпечатки и засмеялся. «Это твои следы, Трак!» «Да?» — изумился робот и нарочно принялся топтаться по снегу, чтобы убедиться в правоте Буля. «Всем внимание!» — раздался голос Пети. Он говорил в рацию. «Мы его нашли!» Через пару минут турбозавры рассматривали находку. «Какой хорошенький!» — сказала сирена. «И совсем не страшный!» — подхватил трак. «Только не снежный!» — удивился Тор. «И не человек!» — завершил Анки. Перед турбозаврами на задних лапках стоял... Бобер. Он грыз толстую ветку и совершенно не понимал, почему удостоился такого пристального внимания. «Зер, это его ты встретил в лесу?» — уточнил Петя. «Да нет же!» Тиродактиль чуть не задохнулся от возмущения. «Говорю вам, это был снежный человек, морда страшная, сам огромный, на шее шарф». «Раньше ты не говорил про шарф», — заметила Сирена. «Какой еще шарф?» «Да вот такой», — ответил Зер. Он как раз увидел торчащий из-под снега кончик вязаного шарфика. «Снежный человек здесь!» «Буль, Тор», — тотчас скомандовал Петя. «Нужно аккуратно расчистить снег на этом участке». «Будет сделано!» — ответил Буль. А Тор принялся работать ковшом. «Не могу на это смотреть! Не могу!» — бормотал Зер и прятался за трака. «Или могу!» — тут же спрашивал птиродактель сам себя и выглядывал из-за ноги робота. Буль и Тор аккуратно расчистили снег и заговорили в притворном испуге. «Ну и страшилище! Просто слов нет!» Петя подошел поближе к турбозаврам. «Петь, ну что там? Что там?» Птеродактиле боролись с и страх. А ты был прав, Зер! — мальчик тоже изобразил на лице испуг. — Он действительно снежный! Был — Был! Зер перестал прятаться, подбежал к друзьям и увидел голову снеговика с морковкой и камешками вместо глаз. — Это что, снеговик? — растерянно спросил трак. — Скорее то, что от него осталось, — ответил Петя. Турбозавры и дети рассмеялись. — Ничего смешного! — обиженно выкрикнул Зер. Вы посмотрите на его лицо! Как было не испугаться!» «Не расстраивайся, Зер!» Петя похлопал его по плечу. «Зато мы теперь точно знаем, что снежного человека не существует...» «Ну что, пойдем теперь на озеро? Спасем Лохнесское чудовище?» — пошутила Катя. «А почему бы и нет?» — воодушевился Зер. «Вдруг это какая-нибудь прапрабабушка До, и ей нужна помощь!» До бросила на Зера гневный взгляд. «Что?» — протянула она... «Моя прапрабабушка -чудовище — чудовище!» До погналась за озером и ему пришлось спасаться в воздухе. Друзья опять расхохотались. От этого смеха на горе проснулась еще одна лавина. Только она решила, что никуда сегодня не собирается. Повернулась сбоку на бок и снова крепко заснула.